Глава девяносто шестая Предательство соседей, новость про смертельную болезнь отца, неудачный побег из города — все это выключило Сашу из реальности, превратило в зомби из ужастика «Живые мертвецы-3». Джип Чироки несся по трассе сквозь дождь, в салоне молчали. На заднем сиденье рядом с Сашей развалился Амел. ПМ в лапище бандита казался игрушкой. «Слышь?» — фармацевт повернулся с пассажирского сиденья. «С плеткой не балуйся, и обнят оглохнемся. Или глушак наверми». Амел издал пристыженный звук и вынул из недр своего спортивного костюма глушитель. В отемках было незаметно, как его щеки заливают румянец. «Сука, пиздец!» Фармацевт не обращался ни к кому конкретно. «Че одни дебила кругом, а? Шаманчик только умный пацан, да и того замотать придется». Саша дернулся. Он только сейчас понял, что его запястья скованы наручниками. «Тихо, сиди, понял?» Буркнул Амел, возившийся с оружием. Шаман сидел тихо. Полную пустоту в его голове сменила одна, зато всеохватная мысль. Он выбирал момент для того, чтобы наклониться к водителю Чироки, обхватить его шею цепью от наручников и ждать один из двух возможных вариантов развития событий. Вариант первый, идеальный. Водитель от неожиданности дернет руль, отчего джип на полной скорости улетит в кювет и превратит всех своих пассажиров в фарш. Вариант второй тоже сойдет. Амел проявит чудеса реакции и выстрелит ему, шаману, в живот. Так что все, что произойдет дальше, случится без его участия. Интересно, вяло думал Саша, будет ли это считаться самоубийством? Скорее всего, да. Ну и ладно. Надо, наверное, что-то сказать, чтобы невидимая хуйня поняла, что это все для нее. Пусть хоть пацанам поможет. «Или не говорить? Какая уже теперь разница?» Он, аккуратно, не привлекая внимания Амела, пошевелил пальцами, разгоняя кровообращение. Сил не было, но в том, что он задумал, силы были особые и не нужны. «Надо дождаться поворота, и...» широкий сбросил скорость и, проскочив пару темных улиц, уехал в ворота Чалкирского особняка. Шаман закрыл глаза, выдохнул и откинулся на сиденье. Рыпаться был уже не вариант. «Николай Ильич, его куда?» пропыхтел Амел. «В подвал иди, пусть с брательником пообщается. Надо же по-людски как-то. Только, слышь, там кресло возьми и прищелкни его за обе руки. Туго сделай, чтобы не и лозил. Хватит с нас сюрпризов, блядь. Амел выдернул шамана в холодную ночь, взял за шею сзади железными пальцами и повел в дом, но, сделав пару шагов, споткнулся и замер. Шаман поднял глаза. Лицо бандита исказила неестественно широкая улыбка. Он наклонился к уху пленника и сказал поучим голосом. — Я слабею, меня почти уже